часть десятая. Ага, я уже в курсе. Как ты языка снял? А? Да ты что? Даже не знала. Вау, как можно быть таким милым? Сейчас растаю. О да, клёвая вещь. Так хочется узнать, что будет дальше. Скажи? Круто! Я тоже об этом слышала. Ого, где ты их достала? Я их с детства люблю. Прям обожаю. Вот вечно всё мимо меня. Нет, зачем о другом? Давай ещё болтаем. Я его тоже очень люблю. Он сводит с ума. Разве бывает такое счастье в жизни? Если только в сказках. А, уже столько лет прошло. Офигеть, как время летит. Да-да-да, и моя тоже. Она так вдохновляет. Не самая лучшая в мире. ой ой, -ой не смеши. Помолчал бы. Ты даже в суть не въехал. О, я этого найти видела. Ну-ну, а ты ему что? У нас даже мысли сходятся. Я бы так же ответила. Я тоже так хочу. Моя давняя мечта. Кто тебе научил? А мне покажешь? «Я по-любому все за фейлю. Это так сложно. Прямо магия какая-то. Ну ладно, давай встретимся на днях, вдруг получится. Класс, заметано!» Говорила то одному, то второму, то пятому, то десятому однокласснику, «Кто бы вы думали, Над и Кокетка собственной персоной?» Они обступили её со всех сторон, сыпали пустыми вопросами и получили такие же ответы, болтали обо всём и ни о чём одновременно. Парни и девушки все до одного сбились в кучу вокруг Над и кокетки, Это точно она, если судить по манере её речи, а как умело стелится перед ними, как заискивает. Всем и каждому отвечает, крутится как Юла на одном месте. Для них она уже своя в доску. Её чувство времени впечатляет. это кая до ужаса современная гламурная девушка. Теперь вижу, что Надыка Кетка явно не я времён прошлогодних летних каникул, она не тогдашняя я, а нарисованная на бумаге подделка Сангоку Надыка. Только, даже не знаю, как сказать... «Да, она подделка. Запредельно фальшивая версия меня, но я ей завидую. Чёрной завистью. Похоже, у меня вышел настоящий NPC. Этот персонаж из манги говорит со всеми, кто к нему обращается, стандартными заготовками и ведёт диалог, никак толком его не продвигая. Да уж, на вспомогательную роль девушки с ярко выраженным характером я нарисовала стереотипную современную среднеклассницу-вертихвостку» посредственно, ничего собой не представляющую девушку, каких миллионы, дешёвку, у которой нет ничего, кроме кучи понтов, но она, несмотря на это, всё равно взошла звездой на небосклоне класса. И блистала над всеми, блистала так, что, казалось, можно ослепнуть, как видно, я чрезвычайно высокого мнения о себе, даже человек с болезненным самолюбием. Раз завидую, восхищаюсь какой-то посредственностью, но знаете... «В мечтах я всегда представляла себя популярной девушкой, с которой дружит весь класс, хотя понимала, что это несбыточное желание. Вот честно. Умеет человек так ладить со всеми, ему бы не нужны были ни мечты, ни цели, все отчаяния легко ушли бы на десятый план, такие мысли посещали меня, и они же сказывались в поведении на дококетке. Чуть раньше я упомянула, что не поверила своим глазам, заглянув в класс 3-5, но это слабо сказано. Я будто ослепла от сияния своей шикигами». Будто лишилась зрения, но не только его, а ещё и свои цели. Мне было противно видеть, как такая я, как такая я радуется и заряжает радостью всех вокруг. Единственная правда жизни в том, что человек не хочет гоняться ни за какими мечтами, когда счастлив здесь и сейчас. Пронялся рассуждать оги -сан. Но если он чем-то недоволен, если что-то его не устраивает, то сразу появляются и мечты о лучшем, и надежды на будущее. Кто-то спросит... «Зачем вкалывать, не помня себя, жить не зная, жив ты или мёртв? Смотреть, как дни проходят мимо, позабыв об отдыхе и развлечениях? Когда можно всего лишь удачно попасть в трую и нежиться в теплой водичке? Разве я не получу то же самое, и исполню заветную мечту, добьюсь поставленной цели, сделаю карьеру, стану великим, словом, достигну всего, что только можно достичь?» Задал он риторический вопрос, щедрой долей сарказма, заглядывая в класс через моё плечо. А вот представь себе «нет». Это всё приходящее. Рано или поздно тёплая водичка остынет, и тогда в ней станет очень и очень холодно. Смотри. оги обратился ко мне и указал на Нанады кокетку. Сейчас ей может и хорошо, но никто не знает. А мне даже трудно скрыть свои волнения какие сюрпризы ей готовит будущее. И под будущим я имею в виду нынешнюю тебя, сын Кокутян. Знаешь, чего я её недостаёт? Да тебя самой. Она перспективная версия тебя, но ей не хватает умения видеть перспективу. А ты изо всех сил преследуешь свою мечту, и мне со стороны кажется, что такая, настоящая. Сангоку Надека блистает, как звезда, гораздо ярче, чем кто бы то ни было Что я слышу? Слова утешения? А то Гессана? Неприятно это признавать, но мне полегчало. По-моему, он понял, что видеть не Тихонедеку, а Надекокетку, хотя сам об этом даже не обмолвился. Не пойму, друг он мне или враг. Боюсь, вообще ни то, ни другое. Поэтому вот тебе мой совет, Сангокутян. «Сейчас же разберись с этой шокигами», — подытожил Оги-сан. «Не только ради себя, но и ради своих же одноклассников. Видишь, они попали под её чары». «Он прав. Я должна разобраться с самой собой и в себе. Это единственный верный выход». Но также огисан не ошибался и насчёт одноклассников. Но дококетка, конечно, обскакала меня. Она настолько общительна и так умело находит подход к любому человеку, что даже завидно. Ей ничего не стоит вот так стоять в центре толпы». А когда меня окружает куча людей, я мало того, что чувствую себя не в своей тарелке, так ещё и это чувство не ослабевает со временем. Я понимаю, что они её одноклассники, то есть вообще-то мои, но ученица по имени Сангоку Надека в новом учебном году ещё ни одного дня до сегодняшнего не была в школе. Надека кетка не могла вот так в мгновение ока подружиться со всем классом, каким бы приятным и весёлым от природы не был её характер. Это невозможно. Мои одноклассники даже во мне не признают свою одноклассницу, А внады кокетки тем более не должны. Я ещё ни разу не приходила в школу с ободком в волосах. Значит, мы наблюдаем какое-то сверхъестественное явление. Когда-то я и сама была сверхъестественным существом, но вы не подумайте, будто я говорю сейчас сознанием дела, просто другого объяснения нет. На первый взгляд в кабинете не происходило ничего странного, идёт перемена, ученики весело и задорно общаются друг с другом, но всё не так просто, как кажется. Моя Шикигами, судя по всему, околдовала одноклассников. Хм. Какое-то странное ощущение. Будто сам воздух в кабинете наэлектризован до предела от всеобщего возбуждения. Никак не ожидала, что в моих рисунках сокрыта такая мощь, хотя, я думаю, большую роль в наделении шикигами безудержные силы сыграли навыки ананукетян. И раз уж шикигами получились настолько могучими, то я бы не отказалась позвать на помощь саму девочку-куклу, виновницу этого несчастья, чтобы разобраться с ними вместе, но медлить нельзя. Нужно как-то справляться самой. Благо мне подсказали, как избавиться от них. А на Тян поделилась секретом. «Они хоть и шокигами, но по сути свои простые бумажки. Есть много разных способов, как можно изгнать духов, и один из них даже тебе будет по плечу. О нём я и расскажу. а не то чтобы самый лёгкий, просто и может воспользоваться лишь сам создатель, то есть ты. Вырви несколько чистых листов из скетчбука и возьми их с собой» положи лист на ладонь и треснем прямо по шикигами, а затем, прилепив его, сжимая лист двух концов, сдавливая шикигами, пытаясь сложить лист вдвое. «Так ты вернёшь всех Надека обратно на бумагу, вернёшь их из трёхмерного пространства в двумерное». «Какой-то примитивный, даже жестокий способ». Поделилась я тогда с Анну Китян своими мыслями. «Ошибаешься, Сангоку Надека?» — поправила меня странность. «Хочешь узнать по-настоящему жестокий способ?» Его как раз собираюсь применить я. С помощью метод Rollbook с отрушиками в порошок. Переведу их в макулатуру. После этого мне даже стало как-то жалко тех сангук которые попадутся на Нокитян. Надека Кетка, можно сказать, пока самая везучая из четырёх, её нашла я. Размышляя об этом, я достала из кармана свитшота сложный в четверо лист скетчбука. Достаточно просто запечатать её дух в бумажке, да? Чтобы изгнать. Я как будто настоящая Мёдзи. А может, так они и создают все эти талисманы и госинтай? Госинтай — предметы, почитаемые в синтоизме как вместилище духа Ками. Это могут быть зеркала, свитки, какие-то церемониальные вещи, даже природные объекты, горы, водопады. Оф, вырвался из груди сдавленный стон. огисан сан нашёл нужные, хотя слегка грубые слова, и придал мне мотивации. Я с трудом собралась с мыслями вспомнила, какая миссия возложена на мои плечи, Но когда пришло время действовать, застыло столбом. Было трудно сделать первый шаг. Я не понимала, как подступиться к надокакетке одноклассники окружили её со всех сторон, она будто возвела вокруг себя живую стену из людей. Специально, что ли? Скорее всего, согласился со мной Огисан. Хочешь защитить саму себя, заведи друзей, влейся в коллектив. А лучше плана не придумаешь. У неё, как и у новорождённого младенца, полностью отсутствует самосознание. Но только дайте ей повзрослеть, и надо кокетка превратиться в серьёзную странность, с которой будет очень трудно справиться. Не думала? А вот почему её нужно уничтожить. Пугал меня племянник Ошно Мэмэ. Что за чудовище я притащила в мир живых? С другой стороны, может, мои одноклассники просто добрые, ласковые, отзывчивые люди? Почти всех их я видела впервые, из-за чего сомневалась. Вдруг они ведут себя так не потому, что их заставляют надо кокетка, а потому что всегда проявляют заботу и интерес к другим. Я стояла в коридоре у приоткрытой двери кабинета, заглядывая в щёлочку, вся собранная, напряжённая, будто хотела подозвать кого-то из класса на серьёзный разговор, но ясное дело, что никого подозвать не могла. Поэтому безо всякого плана нырнула в класс, другого выбора не было. Решилась и зашла. Что-то мне вспомнился похожие момент из жизни, когда я была антинадыко. Тогда я также смотрела на свой класс через щёлочку в двери, прежде чем ворваться туда». «Интересно, где и чем сейчас занимается драконрольная версия меня?» «Ре... Ребята! Не дайте себя обмануть! О, она самозванка! Я... Настоящая!» Выпалила я, набравшись смелости, непонятно откуда взявшись у Хикикамори, и стараясь говорить как можно громче, но никто из одноклассников не обернулся. Наверное, моих стараний оказалось недостаточно. Голос всё равно был тихим, а может я так часто заикалась, что никто ничего не понял... Хотя, скорее всего, они просто не поверили словам незнакомой им одноклассницы, которая внезапно ворвалась в кабинет и начала что-то вопить про кражу личности. И не смогла привести их в сознание, захваченное в плен этой странностью. Вокруг неё всё так же стояла стена людей и даже не пошатнулась. Мне стало неловко и почему-то стыдно. Хотя ясно почему. Я просто поняла, что в очередной раз облажалась, и не в том смысле, что не смогла убедить одноклассников, а в том, что снова осталась за бортом, так и не став частью класса. А передо мной стояла успешная версия меня, и оценивающе глядела в мою сторону, даже не моргая, я почувствовала себя жалкой. Эх, как же так вышло, что преуспела она. Не мне ли тогда не место в мире живых? Я сама как простая бумажка, во мне нет ничего интересного, а глубина моих взглядов и размышлений не больше толщины листа. Да я в первую очередь достойна клейма самозванки. Думала я и не могла вырваться из плена этих мыслей. «Помню, она Тян говорила, что бывали случаи, когда Шикигами ополчались против призвавшего их Ихамёдзи, присваивали себе его личность и занимали его положение в обществе. Я не верила, что это возможно. Но вот вам, пожалуйста, наглядный пример. Вижу, им всем очень весело с такой надыка. Да и она сама вся светится от радости, так что пускай всё остаётся как есть». Ты стоишь в кругу близких друзей, одариваешь их дружеской улыбкой, они улыбаются тебе в ответ. Что ещё нужно для счастья? И тут раздался громкий металлический ляск, как будто кто-то уронил кучу ложек на пол. Нет, я ошиблась. Это зазвенел аварийный звонок. Его включают во время пожарной тревоги. Шум вернул меня в сознание. Одноклассники, окружившие на декокетку, все до единого вместе со мной повернулись и посмотрели в коридор, откуда доносился звук. В коридор? Я мигом поняла, в чём дело, когда не увидела там, у двери, его. Мигом поняла как раз потому, что не увидела. Всё поняла, когда в последний миг через дверь в кабинет, оставленную открытой, заметила силуэт Оги сана прежде чем тот успел скрыться с глаз. Когда я нырнула в класс, он, видимо, тут же оставил свой пост и отошёл к пожарному крану, висевшему в коридоре напротив, а потом нажал на тревожную кнопку рядом с ним. Что он наделал? Огисан и без того в нашей школе чужак... Его ничто с этим местом не связывает. И зашёл сюда без спроса, так ещё и пожарную тревогу поднял, когда никакого пожара нет. Что за хулиган? Хотя приводить такого взрывоопасного человека в школу уже сродни попаданию искры на топливо. Однако он включил звонок не потому, что решил побаловаться. Надеюсь. Я как будто слышала голос Оги Сана, который хотел показать, мол, смотри. Все до одного замолчали. И в живой стене, защищающей над появились бреши. Ребята хором переключили внимание на коридор и перестали поддерживать ровный круг. Этого я и добивался. По крайней мере, так думаю я. А что там на самом деле им двигало, кто знает. Как бы весело одноклассники не болтали, как бы Над и Кокетка не старалась удержать их без памятств разговором, они всё равно отвлеклись на громкий звук пожарной тревоги. Этого мимолетного прозрения, краткого мига, когда развеялись чары, которыми моя шикигами опутала весь класс, было достаточно, оно сыграло мне на руку. Её беседа и её контроль над ними прервались, я не стала советоваться с аги заскочила в класс сама и потерпела полный провал. Но этот старшеклассник времени даром не терял и разродился оригинальной идеей. Вот только неужели нельзя было придумать что-то менее радикальное, чтобы привлечь всеобщее внимание? Мне это потом может так аукнуться. Представив мрачное будущее и с сожалением вздохнув, я ринулась в самоубийственную атаку на Нады-кокетку. С будущим потом разберусь. «Сейчас надо разобраться с настоящим». Давненько я не ходила на физру и не занималась спортом, да и в сандалиях бегать неудобно. Мой рывок вышел не очень стремительным, но я успела протиснуться между одноклассниками за миг до того, как они снова сомкнули ряды. Над и кокетка не бросилась на утёк. На ней были все те же туфли-лодочки на каблуке, а в них тоже особо не побегаешь. Значит, меняться обувью стихоня деко она не стала, так же, как и переобуваться в сменку у школьных шкафчиков». Однако на месте осталось не поэтому. Она замерла не от страха и не для того, чтобы подгадать моменты контратаковать, просто стояла и не шевелилась, посмотрела с прищуром на то, как я замахнулась на неё листом из скетчбука, подняв его над головой словно питчер-мяч при броске, и губы шикигами искривились в улыбке самопрезрения. Сенгоку Надека презрительно улыбнулась Сенгоку Надека и произнесла. «Ой, но что ты всё как бешеная фанатично гоняешься за своей позорной мечтой? Постыдилась бы!» ...i ne подумaya...